Ванина Ванини, или некоторые подробности относительно последней венты карбонариев, раскрытой в Папской области. То было весенним вечером 1820 года. Весь Рим пришел в волнение. Герцог Д.Б., известный банкир, давал бал в своем новом дворце, на Венецианской площади. Самые великолепные произведения итальянского искусства и вся роскошь Парижа и Лондона были собраны для украшения этого дворца. Стечение публики было огромное. Сдержанные белокурые красавицы из английской знати добились чести присутствовать на этом балу. Они съезжали с толпою. Прекраснейшие женщины Рима оспаривали у них пальму первенства — В зал вошла, сопровождаемая своим отцом, молодая девушка, блестящие глаза которой и черные, как смоль волосы, изобличали римлянку. Все проводили ее взглядом. Необычайная гордость сквозила в каждом ее движении. Появлявшиеся на балу иностранцы поражались его великолепием. Празднества любого короля Европы, говорили они, не могут сравниться с этим зрелищем. У королей нет дворцов римской архитектуры, и к тому же они вынуждены приглашать своих придворных дам. Герцог Д.Б. зовет к себе на бал только красивых женщин. В тот вечер его приглашения были весьма удачны, мужчины казались ослепленными. При виде такого множества прекрасных женщин было нелегко решить, кто из них самая красивая. Некоторое время не знали, на ком остановить выбор. Но, в конце концов, Ванина Ванине. молодая девушка с черными волосами и огненным взглядом, была провозглашена царицей Бала. Иностранцы и молодые римляне покинув все остальные салоны, тотчас же столпились в том, где была Ванини. Ее отец, князь Газдрубал Ванини, пожелал, чтобы она протанцевала сначала с двумя-тремя немецкими принцами. Затем она приняла приглашение нескольких красивых и знатных англичан. Их чопорный вид наскучил ей. Казалось, ей доставило большое удовольствие мучить юного Ливио Савелли, по-видимому, очень влюбленного. Он был самым блестящим молодым человеком в Рине и, сверх того, тоже князем. Но если бы ему дали прочесть роман, он бросил бы книгу на двадцатой странице, сказав, что у него разболелась голова. Это было недостатком в глазах Ванины. Около полуночи на балу распространилась новость, которая произвела немалое впечатление. Молодой карбонарий, заключенный в замке святого ангела, бежал в тот вечер, переодевшись в чужое платье, и, достигнув последнего тюремного караула, от избытка романтической смелости набросился с кинжалом на солдат, но сам он был ранен, сбиры гнались за ним по кровавому следу из улицы в улицу, и его надеялись вновь изловить. В то время, как рассказывали об этом происшествии, Дон Ливио Савелли, ослепленный прелестями и успехом Ванины, с которой он только что танцевал, и почти обезумевший от любви, воскликнул, отводя Ванину к ее креслу. «Но ради бога скажите, кто бы мог вам понравиться?» Бежавший сейчас молодой карбонарий, ответила ему Ванина. Он, по крайней мере, не только дал себе труд родиться, а совершил нечто большее. Князь Газдрубал подошел к дочери. Это богач, который уже 20 лет не требовал отчета от своего управителя, сужающего ему под очень высокие проценты его же собственные доходы. Если вы встретите его на улице, вы примите его за старого актера. Вы не заметите, что пальцы его унизаны пятью-шестью перстнями с крупными алмазами. Оба его сына сделались иезуитами, а затем помешались и умерли. Князь забыл их, но ему досадно, что его единственная дочь,